Вот почему дрейфусарство господина Бонтана, неуловимое и неполное, как дрейфусарство всех политических мужей, было заметно не более, чем под кожей кость. Никто не помнил, что он был дрейфусаром, ведь светские люди рассеяны и забывчивы. К тому же много воды утекло, и они делали вид, словно утекло даже больше, так как это была очень модная тогда идея полагать, что довоенную пору от нынешнего времени отделяла пропасть глубиной в геологический период. Сам националист Брешо, упоминая о деле Дрейфуса, говорил «в те доисторические времена». По правде говоря, это глубокое изменение, произведенное войной, было обратно пропорционально умственным возможностям тех, кого оно затронуло, по крайней мере, начиная с определенного уровня. На самом низком располагались обыкновенные дурни, искатели удовольствий, которых вовсе не тревожило, что где-то идет война. Но на самом верху были те, кто жил своим внутренним миром, мало обращая внимание на происходящее. Оказывать глубокое влияние на образ мысли таких людей могли вещи, сами по себе не имевшие никакого значения, но именно они опрокидывали для них ход времени, погружая их в другую пору жизни. Мы можем воочию убедиться в этом на примере порожденных таким переворотом прекрасных страниц. «Песня птицы» в парке мон -Буасье. или ветерок, наполненный запахом резиды, явно не представляют собой важных событий, таких как величайшие даты революции и империи. Замогильные записки Шатобриана, Франсуа Рене де Виконта 1768-1848, книга третья, глава первая и книга четвертая, глава пятая. И тем не менее, именно они вдохновили Штабриана на бесценные страницы замогильных записок слова дрейфусар и антидрейфусар не имеют более смысла говорили те же, кого изумило бы и возмутило, если бы им сказали, что, пожалуй, через несколько веков, а может быть и раньше, слово Божь станет любопытным анахронизмом. Как слова Санкюлот, Шуан или Синий. Бош. Обозначение, принятое во Франции в период Первой мировой войны по отношению к немцам. Санкюлота, Шуаны и Синие, различные политические и социальные силы времен Французской революции. Господин Бунтан не хотел и слышать о мире, пока Германия. не вернется к раздробленности, как в средние века, пока Гогенсоллерны безоговорочно не отрекутся от власти, а Вильгельма не изрешетят пулями. Гогенсоллерны, Бранденбургские курфюрсты 1415-1701, Прусские короли 1701 1918 Германские императоры 1871-1918. Вильгельм II, Гогенцоллерн, 1859-1941, германский император и прусский король в 1888-1918 году. Одним словом, Он был из тех, кого Брешо называл вплоть до концовщиками. А это было клеймом высочайшей гражданственности, какое только можно было получить. Юскво кво абсолюте» Обозначение живет во французском языке до сих пор. Согласно традициям русского перевода XX века, его следует переводить как упертые «экстремалы», в лучшем случае «ура, патриоты». Само собой, первые три дня госпожа Бонтан чувствовала себя не вполне уверенно среди тех, кто просил госпожу Вердурен представить их ей. И госпожа Вердурен слегка раздраженно поправляла ее: «Графа, моя милая». когда госпожа Бантан говорила ей ведь вы только что представили мне герцога де Сонвиля